лучше спуститься на планету одному. Я всегда могу убежать от них, переместившись в гиперпространство». «Ну нет», — возразил мальчик, — «ты не убежишь от меня. Я хочу сказать, я не могу позволить, чтобы ты один подвергался опасности. Мы с тобой играем в одной команде, и так будет всегда, ведь так, Норби?» «Если мне будет дозволено прервать ваш милый диалог», — мешался Фарго с улыбкой на лице, «то я хотел бы заметить, что являюсь капитаном этой экспедиции, поэтому со мной тоже необходимо советоваться. Мы пойдем все вместе». «Вы же не думаете, что я собираюсь сидеть здесь, рассматривать потолок и думать, что сейчас происходит с моим младшим братом и его роботом?» «Ну что ж», — вздохнул Норби, — «тогда нас будет трое против этих злодеев. Надеюсь, что мне не придется тратить все свое время, спасая вас обоих». «У тебя появится возможность прятаться за нашими спинами», — утешил робот и лаская лаская Оулу, лежавшую на его колене. «Оставь Норби в покое», — попросил Джефф. «Он никогда не прячется за чужими спинами». «Разве?» — удивленно спросил робот. Кроме того, у меня есть идея, поспешил добавить Джефф. Менторы показались мне довольно опасливыми и не склонными прислушиваться к доводам рассудка. Но все они очень старые, а многие из них умерли или разрушились от времени. В конце концов, другие оставили их на этой планете, чтобы они научили джемянцев цивилизованной жизни. Так почему бы нам не вернуться во времени в тот период, когда другие обнаружили Джемию еще до того, как они воздвигли силовой барьер? Может быть, нам удастся поговорить с молодыми менторами, когда они были здоровыми и благоразумными? — Хм, — промычал Фарго. — И тогда мы сможем узнать, как выглядели другие. Неплохая идея. — Мне она не нравится, — заявил Норби. — Другие могут оказаться более опасными, чем менторы. — Ты помнишь, какими они были? — спросил Джефф. Вообще-то нет. Мне кажется, что мои первые части появились на свет много лет спустя после ухода других, поэтому я вряд ли могу что-либо о них знать. «Ты хочешь сказать, что твоя инопланетная часть — дело рук менторов?» — спросил Фарго. «Может быть. Я точно не знаю. Я даже не знаю, как выглядел раньше. Может быть, на самом деле я был не роботом, а компьютером на том космолете, который нашел МакГеликади. Так или иначе, но я боюсь других». «Тогда мы не будем возвращаться так далеко во времени», — согласился Джеф. «Как ты думаешь, ты сможешь перенести нас в нужное время, если мы сосредоточимся на молодых менторах?» Фарго тут не помощник, но мы с тобой можем вступить в телепатическую связь. Я постараюсь соединиться с компьютером многообещающего. Надеюсь, мы попадем во время, наступившее вскоре после прибытия менторов». «Отлично. Я уверен, молодые менторы будут более благоразумны. Иди сюда, Норби, садись рядом с компьютером, а я возьму тебя за руку». Из-под шляпы робота выползла тонкая проволока, подключившаяся к бортовому компьютеру. Норби взял Джефа за руку и крепко сжал ее. «У тебя все в порядке?» «Я не боюсь», — сказал Джефф. «Правда, полностью уверен в тебе. Если мы смогли вернуться обратно из ледниковой эпохи прямо в руку многообещающего, то тем более сможем передвинуть катер назад во времени». Он закрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться, а также чтобы не видеть сомнения, отражавшихся на лице брата. «Ну и что, если Норби иногда путается? Стоит только вспомнить о тех вещах, которые он делал правильно. Теперь сосредоточиться на Джеми и передвинься назад, назад в гораздо более раннее время. Думая о менторах, одетых в сияющий металл с легкими движениями, созвучными, приятными голосами. «Джефф!» — голос Фарга звучал настойчиво. «Норби! Не пора ли вам проснуться?» «Что?» — Кадис с трудом приходил в себя. «Что случилось?» «Не знаю, вы уже полчаса сидите молча и неподвижно» и не рассказали мне, для чего так ведете себя. Неужели вам нужно так много времени, чтобы сосредоточиться? Не думаю, что-нибудь случилось. Вроде бы ничего, сначала у меня на мгновение закружилась голова, но все быстро прошло. Мы по-прежнему здесь, а Джеми — снаружи». Норби тоже полностью пришел в себя. Он издал фыркающий звук и вытащил свою проволоку из компьютера. «Разумеется, вы по-прежнему здесь, и Джеми никуда не делась. Но положение ее солнца изменилось». Сейчас на континенте, где живут драконы, началась весна. Весна, которая была много лет назад. То есть мы переместились обратно во времени? Разумеется. В таком случае, маленький робот, встань с моего кресла и позволь мне посадить корабль на планету. Фарго опустил Олу на полурубки, Она беззаботно развалилась в уголке и принялась вылизывать себя, словно кошка, как две капли воды, похожие на бигля. Они начали снижаться, скользя над Джимянским континентом. «Ты можешь найти замок Зинорби», — сказал Джефф. «Раньше тебе без труда удавалось это сделать». «То было в наше время, В этом времени замка еще не существует». «Я имею в виду, ты можешь определить то место, где будет замок».